Глава 16: «Ты скучала по мне?» — повторил вопрос Райнер, подходя ближе. Как зверь, который уверен, что загнал свою добычу в ловушку, он надвигался на Элисон медленно и мучительно, оттягивая сладкий момент расправы. «Полагаю, ты хотел выразиться немного по-другому, брат?» — уточнил другой голос, также знакомый. Младшая Ричи обернулась и увидела позади себя Хейке, улыбающегося, одетого в изысканный, расшитый красными нитями плащ из черного блестящего шелка. В правой руке он держал обнаженный меч для устрашения. «Ты скучала по нам, дорогая?» Остальные вампиры окружили их сразу, как только путники поднялись наверх. Заключив Эллисон и Артеса в кольцо, они с молчаливой покорностью ожидали приказов своих господ. Разодетые в черную кожу, вампиры из кланов старших Ричи стояли неподвижно, как бледные статуи. Знаки отличия на их груди поблескивали в пламени горящих факелов. Одинаковые жуткие красные глаза выражали безразличие к судьбе путников. Им всем по-настоящему хотелось только одного — получить награду за несение службы, чтобы сменить один нагрудный значок на другой более весомый и значимый. Многих из вампиров Эллисон не знала. Однако среди прочих увидела того, с кем уже имела неудовольствие встретиться в пещерах, главнокомандующего из клана Хейки с уродливым носом и такими же золотистыми волосами, как у ее брата. Приколотая к груди вампира золотая роза гордо сверкала, как и его рубиновые глаза, словно говорящий Эллисон, А ведь я тебя предупреждал. Как и остальные кровопийцы, командир клана Черная роза» рвался к славе и признанию. Демоны не ошиблись, когда сравнили вампиров с натренированными псами. Они брались за любую работу, даже самую грязную, и получали удовольствие от жалких подачек хозяев. И все ради известности в узких кругах. К изумлению младшей Ричи, Демоны, о которых она так не кстати вспомнила, присутствовали среди прочих. Они скрывались в тени стен, где свет факелов с трудом доставал их массивные фигуры. Странно, они выбрали способ, чтобы спрятаться. В недоумении подумала Элисон. Их рост не позволял им оставаться незамеченными, где бы они ни находились. Как и вампиры, демоны молча наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. Все было в точности, как и тогда в пещерах когда кровопийцы из клана Хейки впервые их обнаружили. Вот только с тех пор многое изменилось. Азелиус больше не шутил над вампирами, называя их пиявками. Самираэль не пытался их прогнать, а Лазерот... В последний раз младшая Ричи видела его таким неулыбчивым при знакомстве, но считала, что их неприятное рукопожатие осталось далеко в прошлом. «Что с тобой такое, милая?» «Ты так рада нас видеть, что потеряла дары речи!» Хейки наступал на нее сзади, Райнер спереди, и поочередно звучал то один голос, то другой. Худощавая рука Хейки твердо сжимала меч, смертоносный и длинный, как самая большая в мире игла. Меч его был быстрый и опасен в бою, несмотря на кажущуюся безобидность тонкого лезвия. Райнер же полагался на скорость и ловкость, поэтому Эллисон не сомневалась, что в рукавах он припрятал клинки. свое излюбленное оружие, тихое и незаметное, как змея в траве. Он таскал их с собой повсюду, даже в поместье, и рассказывал, что с маленькими и смертоносными клинками чувствует себя в полной безопасности. Они неумолимо приближались к ней, оба с разных сторон, а младшая Ричи стояла на месте, не в силах пошевелиться — Словно ее ноги вросли в мрамор. Она вспотела сильнее, чем от ночного кошмара. Зартос стоял рядом, но так же, как и она, был глубоко потрясен происходящим и не торопился что-либо предпринимать. «Не подходите к ней, иначе пожалеете!» — крикнул кто-то, и от знакомого голоса внутри у Элисон все оборвалось. «Иначе что?» — поддразнил эльфийку Райнер, глядя куда-то в сторону. «Она моя сестра, и я сделаю с ней все, что посчитаю нужным». Красные глаза скользнули по сборищу вампиров, что стояли справа от него. «Давайте ее сюда», — жестко приказал старший Ричи. «Я хочу посмотреть на выражение лица сестрицы, когда она увидит ее». Вампиры потолкались, оттесняя к темным холодным стенам, менее значимых в клане юнцов. Вперед на свет вышли трое кровопийц. У двух из них на груди красовались бронзовые перевернутые треугольники, выставляя на обозрение их опытность в прошедших сражениях. Третий же носил золотую эмблему, вроде той, что украшала грудь командира из клана Хейки. Но если тот вампир имел знак отличия в виде золотой розы, то у этого он был сделан по миниатюрному подобию золотого меча, воткнутого в камень. Сидящий на рукоятеле летучей мышью. Тот, кто разбирался в иерархии вампиров и в их клановых гербах, с легкостью определил бы, что перед ним главнокомандующий из клана Райнера. Здесь собрались вампиры из кланов обоих братьев Ричи. Элисон так и предполагала: если ее и отыщут когда-нибудь, то только благодаря объединению сил Хейки и Райнера, поодиночке ее братья, ничего не стоили. Но вместе девушка до последнего сомневалась, что они сумеют договориться между собой, кто из них отправится на ее поиски, и рассчитывала, что в конечном счете они рассорятся и перегрызут друг другу глотки. Но ее надежды разбились, как корабль скалы, когда она увидела, что они нашли точки соприкосновения. Это было хуже, чем ужасно. Однако Эллисон волновала вовсе не их объединение. Она смотрела на Киото, которую оба вампира из залы Луны вели впереди себя, схватив за руки и плечи. Эльфика имела плотное и крепкое телосложение, но даже Элисон знала, что один кровосос без труда мог удержать ее. Зачем Райнер приказал двум вампирам схватить ее? Этого младшая Ричи не понимала и не очень хотела узнать причину такого решения. Вероятнее всего, Райнер захотел поиздеваться над ней. И как следует испугать ее, ведь ее брат не привык лишать себя удовольствий. Серые глаза эльфийки выражали страх, но не за себя, а за свою госпожу. У младшей Ричи сжалось сердце, когда она разглядела расплывающиеся синяки на ее руках и щеках. По шее киота бежала струйка свежей крови. Она осочилась из четырех симметричных проколов на коже и затекала под одежду. Глядя на эльфейку, такую бледную и несчастную, Элисон почувствовала себя отважнее. Киота служила ей преданно, пусть и не совсем честно, и младшая Ричи до сих пор оставалась ее госпожой. Она не могла допустить, чтобы Киота пострадала, и особенно от рук бывших хозяев. «Отпустите ее!» — потребовала Элисон, вместо того, чтобы поприветствовать своих братьев. Ярость поднималась в ней, подобно согнутому дереву, после бури вновь расправляющему своей ветви. Она ни в чем не виновата. «А, да неужели?» — съязвил Хейки позади. Девушка не обернулась на его голос. «Она помогла тебе бежать, а мы должны погладить ее за это по головке. Может, еще даруем ей свободу и отпустим во освоёсе? Она не нуждается в ваших подачках», — огрызнулась младшая Ричи, ощущая небывалый прилив храбрости и подъем сил. Раньше она боялась даже на полтона повысить свой голос. Чувствительные старшие братья не простили бы ей и малейшего проявления недовольства. И уж тем более в свободе. Она уже свободна и вправе делать все, что пожелает. В самом деле, Райнер быстро, буквально в два шага, сократил между собой и Эллисон расстояние. Она хотела от него попятиться, но вспомнила, что позади — Ждет еще один самодовольный кровопийца или, как сказал бы Азелиус, пиявка. И поэтому передумала. Младшая Ричи бросила короткий взгляд на демонов, но они держались в тени и молчали. Выбрали позицию наблюдателей. Эллисон помнила их совсем другими, смелыми и сильными. И не могла понять, почему же теперь они ведут себя столь тихо и отстраненно. Не смотри на них. Заметив ее взгляд, посоветовал Райнер с довольной ухмылкой. «Они тебе больше не помогут». Оказавшись вплотную к ней, вампир резко, как все делал, схватил Эллисон за горло и крепко сжал. «Ты так и не ответила на мой вопрос, дорогая». Угрожающе шепнул он ей в ухо. «Ты соскучилась по мне?» «Вот я очень». «Год — это долгий срок для нашей разлуки. Слишком долгий даже для такого бессмертного, как я. Твое предательство причинило мне боль. Твой побег разбил мне сердце. Я считал дни и ночи до нашей встречи. И вот ты здесь. Стараниями твоих дружков-демонов мы снова вместе». «Ты не рада?» Отвечать ему она не собиралась, но даже если бы захотела, Все равно не смогла бы. Железная хватка Райнера сжимала ее горло так сильно, что У Эллисон перехватило дыхание. Она начала краснеть и задыхаться, и всеми силами старалась убрать руку вампира, царапая белую твердую плоть ногтями. Но Райнеру была безразлична ее боль точно так же, как и ее мольбы. Хва! пыталась сказать девушка, но вместо слов из ее рта шел один хрип. Младшая Ричи уже прощалась с жизнью, когда ей на помощь пришел Зартас. Сквозь мрак, медленно застилающий глаза, она увидела, как рунолог швырнул факел, которым освещал путь на лестнице в Райнера. Вампир заберещал от ужаса и отпрыгнул от Эллисон, мигом разжав руку. Девушка упала на пол, откашливаясь и потирая красное горло. Она судорожно ловила ртом воздух, пока прихвостни вампира сбивали яркое пламя с рукавов своего господина. Некоторые из вампиров поснимали свои мантии, чтобы ими затушить огонь. Младшая Ричи давно не видела такого ужаса на бледном лице своего брата, и неудивительно. Будучи бессмертным, Райнер не опасался ни болезней, ни последствий греховной жизни. Все это могло сгубить простых смертных, но не вампиров. Смерть над ними не имела власти. Хотя каждый необразованный человек понимал, что любое существо, даже столь могущественное, можно убить. Главное знать, как, и Эллисон знала. Огонь и серебро — вот то немногое, что способно уничтожить вампира. Перед стихии стихией и благородным металлом кровопийцы трепетали, как от гневного божества. Жаль, у младшей Ричи не оказалось под рукой серебряного меча, охваченного огнем. С такой силой она бы точно стала непобедимой. Пока Райнер и его вампиры пытались усмирить разгоревшееся пламя, Хейки тоже решил отличиться. За своего брата он ничуть не беспокоился. Случись с Райнером беда, он бы станцевал на его прахе. Братья не питали нежных чувств ни к ней, ни друг к другу. Их объединяли родственные узы, но не более того. «Должно быть очень мучительно наблюдать за тем, как твой друг страдает но не иметь возможности помочь ему». С издевкой осведомился Хейки, игнорируя гневный взгляд Зартаса. Брат имел в виду Киота или ее саму. Впрочем, этот вопрос мог быть задан им обеим. «Я знаю, каково тебе приходится». Все же Хейки обращался к Элисон. «Ты теряешь своих друзей и наблюдаешь за их мучениями. И страдаешь от этого сама. А если я убью ее...» Он указал на эльфийку мечом. «Что ты почувствуешь тогда? Ты будешь испытывать боль или ненависть? Или и то, и другое?» Рунолог помог ей подняться. Младшая Ричи скрижетнула зубами. Она едва выносила полоумный бред своего недалекого братца. И как ей удалось держаться все эти годы, проживая с вампирами под одной крышей? Побег открыл ей глаза. Все слова ее братьев обернулись ложью, и Хейки говорил все это с одной лишь целью — разозлить ее, вывести на эмоции. Но девушка даже не думала поддаваться его жалким уловкам. Увидев, что она снова на ногах, Хейки быстро потерял интерес к Киото, клацнул зубами и начал наступать на Элисон из со с мечом в руке. «С дороги!» Со свойственной ему холодностью — Приказал он рунологу, который встал впереди младшей Ричи. «Или я уберу тебя со своего пути силой!» «Правда?» Зарта склонил голову на бок и улыбнулся. «Попробуй, дохлик». «Сейчас я попробую!» В ярости закричал Райнер. Элисон повернулась. Вампир грозным, тяжелым шагом направился в их сторону, еще более злой, чем обычно — Пока приспешники из его клана старательно чистили плащ господина от сгоревших ошметков ткани, Хейки и Райнер наступали на них с разных сторон, и младшая Ричи все сильнее изжалась к Зартасу. Рунолог потянулся к своей сумке, чтобы достать магические свитки. Вампиры обладали нечеловеческими силой и скоростью и могли в два счета опередить их, но старшие Ричи почему-то медлили, зная о склонности Хейки. К различного рода издевательствам и изощренным методам наказания девушка предположила, что он специально тянет время, чтобы поиграть со своими жертвами, но вот понять поведение Райнера было не в силах. Нетерпеливый вампир вспыхивал от любой мелочи и какого-нибудь неосторожного слова, так что точно не стал бы тянуть с поимкой беглянки и сражением. Но сейчас он действовал почти так же медленно, как и они. Пронзительный звон заставил всех повернуть головы. Десятки пар глаз смотрели на демонов, которые, похоже, решили напомнить о своем присутствии. Они возвышались над толпой вампиров, опережая их в росте на целую голову. Крепкие мышцы выступали под оголенной кожей их рук. Возле лазерота в воздухе парили сферы различных цветов. Самая маленькая из них была размером с яблоко, а самая большая напоминала сверкающий щит. Внутри маленьких сфер клубился дым. Черный, красный и серый. А сферы побольше не имели прозрачного корпуса, и что находилось внутри них, не видел никто. «Мы так не договаривались», — громко сказал Самираэль вампирам. Элисон не поверила собственным ушам. Она хотела растолкать вампиров, что стояли у нее на пути, и подбежать к нему, спросить, что он имеет в виду. Получить ответ на главный вопрос. «Они предали тебя». Раньше, чем могла сообразить младшая Ричи, прошептала тьма. «Они использовали тебя. Послали вытащить старого рунолога с того света. А сами в это время обсуждали, как бы повыгоднее тебя продать. И они это сделали. Не хочешь поздравить их с успехом?» Эллисон стала мерзко от ее слов. Но все же она знала, хоть и не желала признавать до конца, что темное право. Права во всем. Они предали ее. И осознание этого поступка отсекло у нее часть сердца. Сдается мне, кто-то забыл условия сделки. Ухмыльнулся Азелиус в своей привычной манере. Лазерот рядом с ними был непривычно серьезен. «Вы еще здесь?» Райнер бросил на них взгляд, полный презрения. «Вы получили то, что хотели. Забирайте вашего обросшего дружка и убирайтесь вон!» Мы здесь сами разберемся, без вас. А девчонка, рявкнула Зелиус. Мы уже это обсуждали, ответила ему Хейки, скрежещущим словно меч голосом. Элисон вместе с нами вернется домой и сделает то, что должна, исходя из традиций нашей семьи. Верно? Все уставились на нее, словно она здесь что-то решала. Младшая Ричи посмотрела на Киота. Эльфика отчаянно мотала головой, давая понять, что сдаваться нельзя. К разочарованию вампиров Элисон и не собиралась. «Нет», — твердо сказала она. Лицо Райнера изменилось до неузнаваемости. Если бы он мог покраснеть, то уже стал бы похож на вареного рака. В негодовании, сведя черные брови, вампир рукой взъерошил такие же черные короткие волосы у себя на голове. Будто ему мало, что они и так вечно торчат во все стороны. «Нет?» — переспросил Райнер. Он не багровел от гнева, и его лицо оставалось белым, как мел. Но Эллисон все равно словно бы видел это в своем воображении. «Ты вернешься домой, как тебе велено, и без лишних разговоров. Иначе я отхлестаю тебя так, что ты не сможешь сидеть всю оставшуюся жизнь». «Домой, Эллисон». С нажимом проговорил Хейке. В отличие от своего брата, говорил он спокойно, но от его тона становилось холоднее, чем на улице в самый лютый мороз. «Нет», — повторила младшая Ричи, не меняясь в лице. «Пускай они все увидят отчаянную решимость в ее глазах. Пускай они увидят, какой она стала». «Она не хочет идти с вами». Встрял в общий спор Зартос. В руках он держал один из своих свитков. Пергаментный длинный лист, Терялся на фоне его темной одежды. И не пойдет, если не захочет. От внимания младшей речи не укрылось, как он обменялся быстрым взглядом с демонами. «А ты у нас кто?» спросил у рунолога Хейки с лживым интересом. «Не тебе решать за нее». «И не тебе», — сухо произнес Зартос. «Ты об этом пожалеешь». Хейки не выдержал и бросился на рунолога. Вампиры из его клана чуть было не последовали за ним, но брат им крикнул, чтобы они не вмешивались. Зартус среагировал мгновенно. Когда Хейке оказался совсем близко, он одними губами прочитал заклинание, отчего черный свиток в его руках вспыхнул. Горящий пергамент трунулок бросил на вампира, и тот, получив ожог ладони, с шипением отстранился. Райнер, пользуясь случаем, уверенно зашагал к Элисон, Гнев в его глазах, жесткой плетью рассекал перед ним воздух, заставляя мелких, ничего не значащих вампиров уступать ему дорогу. Он почти настиг ее. Неизвестно, что вампир сделал бы с ней, если бы не вмешательство одному из демонов. Лазерот накрыл большой ладонью его плечо. Райнер с ревом обернулся, и в этот момент демон зарядил кулаком ему живот. Вампир отлетел так легко, как если бы Лазерот зашвырнул в дальний конец коридора тряпку. Райнер ударился головой о стену, и на него сверху упал горящий факел. Старший Рич закричал не своим голосом. Самираэль уже спешил к нему, чтобы добить. Вампиры из его клана побежали в их сторону, желая помочь своему господину. Но на их пути неожиданно возник Азелиус. «Если хотите попасть к ним, сначала придется одолеть меня!» С широкой улыбкой он стал хватать вампиров, как назойливых насекомых, и швырять их в разные стороны. Под его руками одежды кровопийц вспыхивали, как сухие ветки. Начался хаос. Все вокруг кричали и ругались, нападали друг на друга с ревом и проклятиями. Светки из со вспыхивали снова и снова. И Хекки. В животном страхе перед огнем даже не успевал делать выпады мечом. Он как будто бы вообще про все забыл перед лицом огненного бога. Вампиры из его клана, вопреки приказу господина, окружили рунолога и начали самовольно нападать на него. Кто-то наносил удары кинжалами, от которых Зартос достаточно ловко уворачивался, несмотря на свой возраст. Некоторые бросали ему в спину отколотые от стен куски мрамора, Другие, самые отчаянные, пытались укусить Зартаса, словно не понимая, что неосторожный укус может породить на свет еще одного вампира, их врага. Элисон оказалась в своем самом кошмарном сне. Сферы Лазерота летали по коридору, жужжа и звеня. Они нападали на вампиров сверху и залетали сбоку, оглушая их и избивая с ног. Младшую Ричи окружала полное неразбериха, Которую она не замечала. Она слышала, как ей кричала Киота, но не могла разобрать слов в общем гуле. Эльфику по-прежнему держали вампиры, только теперь их осталось всего двое, потому что их командир умчался помогать Хейке. Еле, передвигая ногами, младшая Ричи подошла к ближайшей стене и оперлась на нее рукой, чтобы перевести дух и прийти в себя. Появившись из гущи вампиров, все еще сражавшихся то с Зартосом, то с демонами. Все вокруг перемешалось. Хейки, шатающийся походкой, подошел к ней. Его золотистые волосы, всегда идеально уложенные, волосок к волоску, разлохматились. Бледное лицо покрывали пепел и брызги крови. Выглядел он пьяным и слабым. Эллисон встревоженно озиралась по сторонам. Все были слишком заняты сражением, чтобы обратить на них двоих внимания. «Ты...» Прошипел Хейки. Рубиновые глаза застилала пелена гнева. «Иди-ка сюда! Я выбью из тебя дурь, что вложил в тебя весь этот сброд!» Она вжалась в стену, но он схватил ее за плечо и встряхнул, как куклу. Рукав его красивого плаща полностью сгорел, и голая плоть дымилась, как будто ее жарили изнутри. Но вампир не кричал от боли. Он кричал только от ярости. Твое место в поместье, а не здесь. Ты поняла меня? Поняла? Хейки тряс ее, а Элисон дергалась в его хватке, словно насекомое, угодившее в паутину. Вампир делал это, находясь в каком-то иступлении. Безумие поглотило его в этот страшный миг. Я все делал ради тебя, кричал он. Никто их не слышал, никто на них не смотрел, за исключением Киота. Младшая Ричи заметила ее взгляд, полный невыразимого ужаса, но не слышала, что она кричит ей. Ее голос пожирала буря сражения, грохот общей схватки. «На меня смотреть!» Хейки отпустил ее плечо и, освободившейся рукой, ударил по лицу. В правом ухе зазвенело. «Я пожертвовал всем ради нашего будущего!» «И что в итоге?» Ты выбрала не меня, а их. А ведь я спас тебя, неблагодарную, от смерти. Теперь я уверен. Надо было убить тебя, а не ждать и надеяться. Для тебя это было бы лучше. Стоило убить тебя сразу, как только время остановилось. Вампир нес такое, от чего волосы становились дыбом. Младшая Ильичи намеревалась ответить ему со всей жестокостью и дерзостью, на которую только была способна, чтобы брат, наконец, осознал. Она больше не боится его гнева. Но в безумной горячке Хейке вонзил в нее меч. Все звуки разом стихли. Элиса напустила глаза. Лезвие торчало из ее ребер, немногим выше живота. Оно уже было обогрено чьей-то кровью до этого, Однако ближе к рукояти оставалось чистым, отполированным до блеска. Лезвие сияло, как зеркало, и в нем девушка увидела собственное лицо. Бледное, изможденное, худое, с большими испуганными глазами на нем. Сначала она ничего не почувствовала. Боль пришла позже, когда Элисон осторожно коснулась лезвия меча, торчащего из нее. Девушку бросила в жар, Затем резко в холод ее дыхание стало тяжелым и прерывистым. Каждый новый вдох причинял невыносимую боль. Пелена горячих слез мешала девушке видеть вокруг. Лишь чьи-то размытые силуэты сновали возле нее туда-сюда, но почему-то не спешили на помощь. Кео-то истошно кричала, но ее крик потонул во тьме, как и все остальные звуки, так и не добравшись. До угасающего сознания Эллисон. Она пыталась что-то сказать, но вместо слов из ее горла вырвался булькающий звук. Металлический привкус крови наполнил ее рот, обжигая язык и щеки изнутри. Последним, что она увидела перед собой, было лицо Хейки. Его руки дрожали. Он оставил меч в ней и, шатаясь, отошел назад. Вампир и сам не поверил в то, что сделал. Эллисон впервые увидела слезы в его глазах и даже успела удивиться этому. Она рухнула на пол и почувствовала, как горячая кровь хлынула из раны, а боль от движения вспыхнула в ее теле с новой силой. Багровая лужа растекалась под ней, пропитывая волосы, одежду и кожу. Вытекшая из груди кровь достигла носков сапог Райнера. Он стоял в окружении своих вампиров, и не мог ничего сделать. Ее дыхание замедлилось, а грудная клетка сделала еще несколько движений и замерла. А затем все исчезло.